«Что, мистер Билль?» — допытывалась Лорен. «Две недели назад я пытался залезть в ее компьютер. Зачем?» «Хотел посмотреть ее электронную почту». Клэр не сводила с него ошеломленного взгляда, но он его не замечал. Или не хотел замечать. Лорен не отставала. «И что?» «Она сменила пароль, и я не смог войти». «Потому что она не хочет, чтобы в ее личную жизнь вмешивались», — заявила Клэр. «Ты считаешь это странным? Когда я была ребенком, то вела дневник. Я запирала его на ключ и не показываю никому до сих пор. И что из этого?» «Я позвонил интернет-провайдеру», — продолжил Эрик. «Я плачу за интернет со своего счета, и они сообщили мне новый пароль. Тогда я смог подключиться к ящику ее электронной почты». И он пожал плечами. «В нем было пусто. Ни одного письма». Она их стерла все до единого. «Она знала, что ты будешь шпионить», — сказала Клэр. В ее голосе одновременно звучали и вызов, и оправдания, и постаралась принять меры. Эрик повернулся к ней. «Ты действительно так считаешь, Клэр?» «А ты действительно считаешь, что у нее роман с Майроном?» Эрик не ответил. Клэр посмотрела на Лорен и Лэнса. «А вы спрашивали Майрона об этих звонках?» «Еще нет». Тогда чего мы ждем? Клэр начала собирать сумку. Поехали, прямо сейчас, и все выясним. Его нет в Ливингстоне, — пояснила Лорен. Сразу после игры с вашим мужем он улетел в Майами. Клэр хотела что-то сказать, но передумала. Заметив на ее лице первые признаки замешательства, Лорен решила этим воспользоваться и поднялась. — Мы будем держать вас в курсе, — сказала она. Глава пятнадцатая Майрон сидел в самолете и думал о своей старой любви Джессике. Почему он не радовался за нее? Она всегда была необычайно вспыльчивой и не нравилась ни матери, ни эсперансе. Отец держался отстраненно и, подобно великим телеведущим, никогда не позволял себе высказывать личное мнение. Увина она забавляла. Для него все женщины делились на две категории — практичных и остальных — Джессика, несомненно, относилась к первой, но женщины считали, что Майрон был ослеплен ее красотой. Она потрясающе владела пером и отличалась фантастической страстностью. Но они с Майроном были абсолютно разными. Майрон хотел жить, как его родители. А Джессика считала это идиллической чепухой. Это противоречие постоянно разводило их в стороны и в то же время притягивало друг к другу. А теперь... Джессика выходит замуж за какого-то пижона с Уолл стрит по имени Стоун. Майрон ненавидел его. Что произошло с Джессикой? Прошло семь лет, и люди меняются. Но насколько? Самолет приземлился. Пока он выруливал на стоянку, Майрон проверил, не было ли ему звонков на мобильный. Никто не звонил, но от Уина пришла смс-ка. «Твой самолет только что приземлился». Сообщаю, чтобы твоя острота насчет авиалиний имела хоть какой-то смысл. Жду на выходе первого этажа. Подруливая к зданию аэропорта, самолет замедлил ход. Пилот обратился к пассажирам с просьбой оставаться на своих местах пристегнутыми. Практически никто не послушался, и кругом стали раздаваться щелчки пряжек. Почему? Что люди выигрывали от этих нескольких секунд? Может, все дело в том, что нам нравится нарушать правила? Майрон размышлял, не стоит ли позвонить Эйми еще раз, но решил, что это будет уже перебор. Сколько раз он мог звонить? Да и обещание он дал достаточно ясное, что отвезет ее в любое место, что не будет задавать вопросов и что ничего не скажет родителям. Учитывая все это, вряд ли стоит рассчитывать, что Эйми захочет с ним разговаривать в ближайшие несколько дней. Он вышел из салона самолета и направился к выходу, Когда его окликнула какая-то женщина, «Майрон Болитер», он обернулся и увидел пару, стоявшую немного в стороне. Женщина была маленькой, чуть выше пяти футов, и Майрон со своим ростом шесть футов четыре дюйма возвышался над ней, как башня. Но это ее ничуть не смущало. Ее спутник был подстрижен по-военному коротко, и его лицо казалось знакомым. Мужчина предъявил полицейский жетон, женщина просто стояла. «Я окружной следователь Эссекса, Лорен Мьюз», — сказала она. «А это полицейский детектив Ливингстона Лэнс Баннер». Баннер почти автоматически произнес Майрон вы, брат Бастера. Да, Лэнс Баннер едва не улыбнулся. «Бастер хороший парень, мы с ним вместе играли в баскетбол». «Я помню». «Как он?» «Все в порядке, спасибо». Майрон не понимал, что происходит, но ему уже приходилось сталкиваться с полицейскими. Он машинально нащупал в кармане сотовый телефон и нажал кнопку быстрого набора номера Уина. Получив вызов, Уин отключит свой микрофон и сможет слышать все, о чем они разговаривают. Этим трюком они не раз пользовались, правда, с тех пор прошло много лет, и вот теперь он снова общается с полицией. Прежний опыт столкновений с блюстителями закона научил Майрона нескольким истинам, которые можно свести к следующему — «Даже если ты не совершил никаких правонарушений, это не значит, что у тебя все в порядке и нет никаких проблем. Вести себя следовало, исходя из этого постулата». «Мы просим вас проехать с нами», — сказала Лорен Мьюз. «Я могу узнать, в чем дело?» «Это займет совсем немного времени». «У меня билеты на матч Никс. Мы постараемся не нарушать ваших планов». «Места у самой площадки», — он взглянул на Лэнса Баннера, — для почетных гостей. Вы отказываетесь проехать с нами? Вы меня арестовываете? Нет. Тогда я хотел бы знать, в чем дело, прежде чем поеду с вами. Это касается Эмибиль, пояснила Лорен Мьюз, не раздумывая. Ну, конечно. Он должен был сам догадаться. Майрон невольно отступил на шаг, с ней все в порядке. Так вы проедете с нами? Я спросил. Я слышала, что вы спросили, мистер Болитор. Она повернулась и направилась к выходу. «Давайте, проедем и все спокойно обсудим». Лэнс Баннер сел за руль, а Лорен впереди на пассажирское кресло. Майрон устроился сзади. «С ней все в порядке?» Они не ответили. Майрон понимал, что они это делают нарочно, но сейчас его волновало другое. Он хотел знать, что с Эйми, а остальное не важно. «Ответьте же мне, ради бога!» Молчание. «Я видел ее в ночь с суббота на воскресенье». Ну, «Вам об этом уже известно, так ведь?» «В ответ ни слова». И причину он знал. По счастью, поездка была короткая, что все объясняло. Его признание хотели записать на пленку. Наверное, им самим было ужасно трудно хранить молчание, но очень скоро они окажутся в комнате для допросов и все запишут на пленку. Они заехали в подземный гараж, провели Майрона к лифту и поднялись на восьмой этаж здания окружного суда. Майрону уже доводилось здесь бывать. Они прошли в комнату для допросов, в которой не было зеркальных стекол. Значит, наблюдение велось с помощью камер. — Я арестован? — спросил Майрон. Лорен Мьюз наклонила голову. — Почему вы так решили?